Это было все, что узнал Малх о своем происхождении человека, которого считал своим отцом. Отправившись в рыбачью деревушку под Тиром, он еще выяснил, что корабль, разбившийся в ту ночь, принадлежал некому Тросилу из Милета. Но был ли безумный, о котором рассказывал Хирам владельцем корабля, или он просто пассажир? Все это можно узнать лишь в Милете. И надо же, вместо Милета он попадает к берегам Атики в Перей. Встреча на берегу еще больше расстроила Малха. Может быть, ему и отец китайца где-нибудь, как этот несчастный, думал Малх, если он даже у себя на родине. Никто не помнит его имени. Ведь с тех пор прошло двадцать лет. И какое-то странное безумие встречать корабли. Повреждения, нанесенные судну бурей, оказались серьезными. Пришлось задержаться на несколько дней. Пока матросы ставили новую мачту взамен треснувшей и чинили паруса, Малк знакомился с Переем. Здесь все было для него ново. И улицы, построенные словно по линейке, и обрамленные колоннадами портиков Гепадамия, так называли главную площадь этого портового города, Шумная толпа, наполняющая улицы, спорит на разных языках. Кого здесь только не встретишь: и скифа в кожаных штанах, и длинноволосого перса в одежде до пят, и темнокожего обитателя болот, откуда вытекает Нил, и голубоглазых рыжеволосых варваров с берегов внешнего моря. И какие только товары не выставлены в Дигме приезжими купцами. В этом городе есть все. Чем богаты четыре страны света Но еще больше, чем перей Малха поразили афины Храмы, соперничающие своей красотой с самой природой Обилие великолепных статуй и картин Цветущие сады Все это заставило Малха позабыть О взволновавшей его встрече Но случай вновь столкнул его с безумным Это было поздно вечером, когда он возвращался из Сизофин. Безумный брел посередине улицы. Его длинные ноги заплетались. Малх прижался к стене. Почему-то ему захотелось остаться незамеченным. Но предосторожности были излишни. Взор безумного устремлен к морю. Несчастный вглядывался вдаль. Теперь Малх знал, что он ищет корабль. Море пустынно. Безумно повернулся и зашагал по улице, ведущей к храму Артемиды. Длинная тень тянулась за ним, ломаясь на синевато-бледных стенах. В призрачном лунном свете город казался как бы погруженным в воду на морское дно. И какое-то странное чувство охватило Малха. Ему почудилось что когда-то он уже видел эти дома с черепичными кровлями. Эти вытянутые на перекрестках гермы. Но что это было очень давно, какой-то другой, лежащий за гранью памяти жизни, словно во сне. И безумный, бредущий неведомо куда, был тоже из невозвратно потерянного прошлого, из царства сна. Малк, охваченный этим странным ощущением, побрел за безумным. Забыв, что сходни на корабле могут поднять, и тогда придется провести ночь на голой земле. Он шел и слышал лишь шаги. Шаги в гулком молчании ночи. Они отдавались его груди, как гудение корабельного колокола, звающего всех на палубу в бурю. Мал шел, не замечая времени, не чувствуя усталости. Безумный ни разу не оглянулся. Словно он... Принимал Малха за тень и не слышал ни его шагов, ни его дыхания. У маленького домика на окраине Перея безумно остановился и, внезапно обернувшись, сказал, «Зачем ты за мной идешь? Мальчик мой еще спит. Ты можешь его разбудить». Малх молчал. «Боги отняли дар речи. «Значит, он видел». «Что я за ним иду?» — пронеслось у него в мозгу. «И он не одинок? У него сын?» «Что же ты молчишь?» — продолжал Безумный. «У тебя нет дома? Пойдем! Я там тебе свою постель!» Безумный открыл низкую дверь и, согнувшись, вошел внутрь. Малх последовал за ним. В доме, видимо, не было светильников. Но одна из стен комнаты, та, которую вела в садик, Имела проем, закрытый какой-то тканью. Лунный свет проникал через ткань и падал на кучу тряпья в углу, на высокий деревянный сундук, видимо, служивший также и ложем, и на детскую колыбельку. Безумно наклонился над колыбелькой и что-то бережно поправил.